Глава 9. Море Циндао открылось на Цветном лет пять назад и сразу стало излюбленным местом китайцев и любителей китайского пива. Оформленная пивная была дорого, три этажа стекла и хрусталя, как ресторан с мишленовскими звездами. Работала круглосуточно и почти всегда была битком. Павел огляделся, выпутываясь из пальто. За столами в красноватом полумраке сидели парочки, порхали смешки и шепотки. Напротив кто-то целовался.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 Заметив Павла, он устало улыбнулся и советовал бокалом. «А вдруг и он туда же?» «Я, если что, не пидор. Чисто рабочие моменты обсудить», предупредила Шваль из Павла, хотя он собирался сказать «здравствуй». Лыков поперхнулся пивом. «Хорошо», — кивнул. «Приветствую тебя, мой гетеросексуальный друг». Павел сел неудержимо багровее.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 Зовешь меня сюда? В чем дело? Лыков замялся, отвел взгляд к окну и Павел провалился в глухое отчаяние. Ну точно. Маршанковов решил слить его после фичи для чипа. За полтора месяца до сдачи проекта, чёрт. А Лыкова попросил сообщить об этом, у самого духу не хватило, старая сы. У меня бабка сейчас в склифе, сказал Лыков. Умирает походу. Такого Павел не ожидал.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 Что Лыков задумал? Но Павел вспомнил перед ним коллега, которого он знает уже давно. «А если что-то сам уже не маленький, в курсах, что можно сделать?» Заметила Шваль, голодно дохнув в затылок. Закружила пьяная карусель. Тревога беспомощно була куда-то, и Павел сам поплыл к выходу, где скрылся Лыков. Они сели в его машину, похоронно черной БМВ с хищным разрезом фар. Внутри пахло, слава богу, не сандалом, а какими-то носками...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 Устроить свидание с паршивым городом. Сноска. Цюаньзан. Годы жизни 602-664. Китайский буддийский монах, известный в первую очередь своим 17-летним путешествием в Индию. И в коммуналку не хотелось, в мрачную пыльную нору, клетушку, в которой начинали одолевать всякие мысли. Грязные, липкие, острые. Голова была набита ими, как ватая мягкая игрушка.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 Махнув нитку слюны с подбородка, он сел на пол, раскинув ноги. Плитка была теплой, припекала снизу. Свет из коридора пробивался тонкой полосой, шел наискось от двери к доисторической эмалированной ванне, задернутой наполовину шторкой. За шторкой темнел высокий силуэт. Он покачивался, будто переминался с ноги на ногу, затем сдвинулся вправо. Показались вымазанные грязью пальцы,